Мир впитывал в себя буйный дух Головуда, текущий уже не струйкой, но потоком. Этот дух отравлял кровь людям, не щадил даже животных. Рукоятеры вращали свои рукоятки, и дух пребывал. Плотники заколачивали гвозди, и Головуд строился. Боргаль заправлял им свой бульон. Головуд проник в песок, растворялся в воздухе. Головуд рос на глазах. Он приближался к рассвету. Достабль или SRBN, как он нынче предпочитал называться, оторвал голову от подушки и начал всматриваться в темноту. В голове у него полыхал город. С движениями, нащупав у изголовья кровати спички, он с нескольких попыток сумел зажечь свечу и, наконец, обнаружил перо. Бумаги, правда, поблизости не было. А ведь он не уставал внушать своим приближенным, что бумага всегда должна находиться у изголовья его кровати, на случай, если его во время сна посетит какая-нибудь идея. Известно, что лучшие идеи обыкновенно наведываются в голову во сне. По крайней мере, перо и чернила были под рукой. Перед глазами мельтешили образы. Если не ухватить их в сию же минуту, они уйдут навсегда. Достабль зажал в кулаке перо и принялся черкать им по простыням. Итак, мужчина и женщина. Объятый пламенем страсти в городе, расколотом гражданской войной. Перо с трудом прокладывал себе путь по шершавой поверхности материи. Да, да, вот оно. Вот тут он задаст им жару. Всем этим строителям пирамид из пластика и дворцов из картона. Он такое сделает, что на него всю жизнь будут оглядываться. Наступит время, кто-то напишет историю Глывуда. Глывуда. А на это все будут кивать и говорить. Да, дескать, это картинка. Всем картинкам картинка. Тролли. Дым сражений. Любовь и страсть. Мужчины с подкрученными усами. Наемники, охотники за удачей. И главное, женщина, которая борется за своего... За свою... Дастабль чуть помешкал. За то, чтобы удержать при себе кого-то там, кого она полюбила. Кто он такой, еще успеем придумать. Перо заскрежетало, оставило кляксу, метнулось вперед и понеслось бешеным аллюром. Брат ополчился на брата. Дамы в кринолиновых юбках хлещут мужчин по физиономиям. Могучий и знатный род приходит в упадок. Огромный город объят пламенем. Объят, вписал он ремарку, не страстью, а пламенем. А что если... Он прикусил губу правильно, в точку. Как он мечтал об этой минуте. Да, тысячу раз да. Да, тысячи слонов. Позже Солдастабль скажет ему. «Клянусь богами, дядя, ангморпоргская гражданская война. Это задумано гениально. Замечательный эпизод истории, но проблема в другом. Историки говорят, что слонов на той войне они не заметили». «Война была большая», — возражал ему Дастабль. «За всем не уследишь». «За тысячи слонов уж как-нибудь уследили бы». «Так, кто управляет студией?» «Ну, послушай». «Нет, это ты послушай», — рявкнул Достабль. «Может, историки и не видели тысячу слонов. Зато у нас с тобой эти слоны есть». «Тысяча слонов. Ближе к правде жизни, понял?» Бешеные каракули Достабля незаметно покрыли всю простыню. Закончив самую нижнюю строку, он продолжил свой труд на деревянной спинке кровати. «О боги!» Вот это будет вещь. Это вам не уличные драки снимать. Здесь нужно будет задействовать весь штат рукоятров Голливуда. Дастабль оторвался от своей писанины, пыхтя от возбуждения и переутомления. Картинка сложилась. Дальше можно было не продолжать. Оставалось разве что придумать название. Оно должно быть хлестким. Таким, чтобы люди запоминали его с первого раза. В этом названии, он поковырял подбородок пером, должен быть намек на то, что, мол... Великий катаклизм истории, словно карточные домики, в два счета порушит судьбы и чаяния простых смертных. Ага, катаклизм. Буря. Образ то, что надо. Буря — это гром, это молния, это дождь, ветер. Ветер. Вот оно. Вот оно. Он подполз к дальней кромке простыни и с величайшим старанием начертал. Поднятые ураганом. Виктор долго пытался уснуть, ворочаясь на своем узком ложе. Мозг его, наполовину отключившись, легко пропускал через себя различные видения. Здесь были гонки на колесницах, стремительно несущиеся пиратские суда, потом еще что-то, не подлежащее опознанию. Но все это вертелось вокруг какой-то ужасной твари, которая взбиралась на башню. Тварь была исполинской и очень мерзкой. Нагло осклабившись, она взирала на мир с вызовом, кричала какая-то девушка. Виктор рывком сел в постели. По телу ручьями стекал пот. Спустя пару минут он опустил ноги на пол и подошел к окну. Над раскиданными у подножия огоньками вздымался головудский холм, овеянный подсвеченный утренней дымкой. День, как всегда, обещал быть погожим.